глава четверт инженер так ты говоришь колдун мутанты покидают город два прищуренных глаза смотрели на илью как два прицела небольшой закуток возле эскалтора в станции метро сельмаш был обставлен не по жилому а по кабинетному стол пара стульев притащенный откуда то офисный шкаф На столе горела керосинка, освещавшая не столько хозяина помещения, сколько гостя. Илья чувствовал себя в неярком свете керосиновой лампы, как под прожектором. Начальник Сельмаша по прозвищу инженер, лысый, крупный, ширококосный мужик лет сорока с огромными лапящами лопатами и с кривой ухмылкой на лице, которая казалось так и кричала: Даже не пытайтесь меня обмануть. держася в полумраке и вел себя как какой нибудь следак во время допроса это раздражало илья уже начинал жалеть что вообще сюда пришел да именно это я и говорю устало произнес илья мутанты уходят из ростова а если кто и остается то хорошенько прячется дверь в кабинете служебки была заперта духота в маленьком тесном помещении стояла такая что пот лиился градом От лампы сильно воняла керосином и копотью хотелось встать и поскорее убраться отсюда, однако поскорее не получалось И ты утверждаешь что видел какую-то тучку от которой якобы драпают твари инженер задавал этот вопрос уже в третий или четвертый раз я не знаю туча это или не туча, но мне кажется, что твари драпают именно от нее процедил илья. иннженер глубокомысленно кивнул словно не замечая его раздражение мы тоже обнаружили что мутанты в последние дни ведут себя м -м, несколько странно но чтобы они от чего то бежали не знаю не знаю илья вздохнул мое дело предупредить и я свое дело сделал он поднялся с расшатанного колчаногого стула чего сидеть то в самом деле сколько можно переливать из пустого в порожнее сильная рука перехватила его за локоть погоди колдун не спеши мы не закончили по станции разнесся пронзительный вой фрезерного станка инженер выругавшись распахнул дверь раздраженно крикнул куда то освещенное кострами пространства прекратить работу я же просил дык не успеваем инженер пробасил кто то «Диаспорский заказ в срок не сдадим, им еще два торговых ролета собрать нужно». «К черту! Полчаса погоды не сделают, у меня важный разговор, так что не мешать!» Фреза стихла. Инженер хлопнул дверью и снова уселся на свое место. Помолчал немного, глядя из-под лобья, потом заговорил снова. «Значит так, колдун, я тебя внимательно выслушал, а теперь давай кое-что объясню». сегодня я потерял тройку сталкеров все трое ушли в сторону аэропорта потом пропали еще двое отправленных туда же на их поиск сочувствую пять человек за день ощутимая потеря для станции но сейчас речь не об этом ни первая ни вторая группа не сообщали ничего похожего о том что рассказываешь ты а у них между прочим были рации и у гермоворот дежурит пост который принимает все сообщения сталкеров и незамедлительно докладывает мне. «Если твои сталкеры ничего не сообщили, значит, не успели», — пожал плечами Илья. «Я сам едва убрался с пути тварей. Мутанты валили сплошной стеной и...» «Да слышал я уже!» Поморщившись, махнул рукой инженер. «Не веришь мне, казак может все подтвердить». «Правда?» — инженер усмехнулся. «Но его почему-то здесь нет. Вот жалость-то, а?» ты есть а его нет илья нахмурился вообще то когда мы расстались казак сразу пошел в метро да только судя по всему не дошел ни до сельмаша ни до орджоникидзе задерживаться в орджоникиддзеских притонах он бы точно не стал и за то время пока илья бродил наверху казак напрямую по туннелям уже добрался бы до сельмашовской станции однако здесь его не видели он пешочком пошел да Язвительная улыбочка не сходила с губ инженера. Бросил броневик и потопал на своих двоих. Без патронов, с одной шашкой. «Как-то нескладно все у тебя получается, колдун!» «Я же говорил, патроны у нас кончились, а его машину мутанты угробили!» «Ага!» Снова недоверчиво кивнул инженер. «Говорил о тварях, от которых даже броня не спасает». а зачем вы вообще с казаком разбежались а колдун вдвоем ведь безопаснее было бы пришли бы к нам вместе инженер ты меня чем слушал вспылил илья я до аэропорта добраться хотел а у казака дело было ну да ну да продолжал холодно улыбаться ему в лицо начальник станции синие казака пригласили по подземельям своим пошариться за патроны сам то веришь в то что сочинил да в такое поверить трудно но какой смысл мне врать устало спросил илья а такой инженер вдруг перестал улыбаться голос его зазвучал сухо и угрожающе все ведь могло быть и по другому как по другому ну смотри ты приходишь ко мне и начинаешь тут травить байки про драпающих мутантов про казака у которого разбили броневик про какую то тучу на горизонте при этом в автоматном рожке у тебя нет ни одного патрона а ствол еще пахнет порохом и что в этом странного в том то и дело что ничего всей ветки известно что ты помешался на месте мутантом ну и илья сжал кулаки он не любил когда об этом говорили так а трудно наверное мстить когда нет патронов а инженер сверлил его глазами у тебя ведь с боеприпасами вечные напряги верно Иилья не ответил он никак не мог понять к чему клонит инженер. Мои сталкеры были хорошо экипированы но если подкараулить их из засады ты же хорошо знаешь все окрестности возле аэропорта Теперь илья понял ты чего инженер хочешь сказать что я твоих людей а почему я должен исключать такую возможность сталкеров замочил оружие и патроны где-нибудь заныкал снарягу тоже припрятал на обмен пять комплектов это же совсем не хило получается. Считай проблема с боеприпасами решена долго мстить мутантом можно будет. бред а зачем я тогда сюда пришел? Инженер пожал плечами пока не понимаю может быть тебя просто мутанты загнали а может быть ты надеялся что ни у кого и мысли не возникнет, заподозрить в убийстве человека, который сам явился на станцию убитых. «А ты, значит, заподозрил?» «А я заподозрил». Секунду или две они смотрели друг другу в глаза. «Подозрительный ты слишком стал, инженер!» «Ну так, начальник Сельмаша развел руками. Иначе и не выживешь. Всех сейчас нужно подозревать. И орджоникидзовских, и диаспорских, и центровых, и западных, и красных, и синих». а такие психи одиночки как ты колдун они вообще самые подозрительные илье захотелось врезать по этой наглой самоуверенной морде с плеча от души может и не сдержался бы но в дверь тихонько постучали но недовольно рявкнул инженер дверь приоткрылась в станционную служебку заглянула усатая физиономия в свете керосинки тускло блеснул автоматный ствол. «Слышь, инженер, там того...» «Что?» «Дрезина с Арджоникит за проездом». «И?» «Диаспорские из гулянки возвращаются». «Скажи им, заказ скоро будет готов. Мы сами доставим. Пусть катятся дальше». «Не-е-е-е!» Усач покачал головой. «Они чё-то рассказать хотят. Важное говорят. А подождать никак нельзя. Никак. Торопятся очень». Инженер сплюнул. «Ладно, зови сюда. Или нет?» он покосился на илью сейчас сам выйду а ты присмотри пока за колдуном мы с ним еще не договорили инженер вернулся минут через двадцать мрачный озадаченный и озабоченный илья молча наблюдал за ним снаружи донесся стук колес проехавший по станции дрезины ты это извини колдун глухо пробормотал инженер подтверждается твоя информация зря я на тебя наехал илья насторожился обида ушла пришла тревога что случилось нач станции тяжело опустился на стул да орджоникидзе твоя тучка уже добралась вот что быстро подумал илья и мысленно прикинул если орджоникидзе уже накрыла то и аэропорт наверняка тоже только что накрыло то диаспорские там в притонах оттягивались продолжал инженер видели как с поверхности орджоникитдзеовский сталкер спустился только один человек из всей группы уцелел и этот уцелевший такое понарас рассказывал что диаспорские и о выпивке и о девочках забыли сразу к своим дернули ну и меня по пути предупредили чтобы станцию не открывал да в чем дело ты инженер потерял терпение илья что диаспорские сказали инженер вздохнул то что ты видел колдун это не тучи ни дым и не пыльная буря илья ждал продолжениеения это рой в смысле в смысле насекомые так говорят илья удивленно посмотрел на инженера выходит мутанты спасаются от каких то букашек в глазах инженера отчетливо проступали тоска и страх почему что еще говорят спросил илья здоровенные говорят, каждая тварь чуть ли не с человека жрут все подряд похоже на муравьев только летающих, вернее прыгающих, ну планирующих типа с крылышками инженер издал нервный смешок. Еще на саранчу очень похожи в общем что-то среднее между муравьями переростками и гигантской саранчой муранча короче орджоникитдзеские так их и назвали.